«Матвей. А где Настя?» — спросил я Тимура. «Она попросила меня её подменить». «Это не ответ на мой вопрос», — буркнул я, не в силах скрыть охватившего меня разочарование. Тимур остался невозмутимым, пригласил меня на кушетку, начал подсоединять электроды. «Да нафига мне все эти процедуры без Насти? Я здоров как конь. Правильно меня сын называет». Сорвав с себя электроды, я сел на кушетке. «В чём дело?» — подорвался Тимур. «Что-то не так?» «Ага, я вспомнил, мне надо идти». «Так, где ты говоришь, Настя?» Тимур так и не раскололся, но я ее нашел. Она сидела в комнате отдыха, или как там это называется, и пила чай, вместо того, чтобы заниматься мной. «Вот зараза рыжая!» «Привет!» — выпалил я, Настя даже подпрыгнула от неожиданности. «Что ты тут делаешь? Там тебя ждет Тимур». «Мне не нужен Тимур, я не к нему приехал». Настя устала, закатила глаза. «Как ты мне надоел», — выдохнула она. «Я хочу видеться с сыном», — твёрдо произнёс я. «Я подумаю. Я отец. Официально нет. В графе «отец» у нас прочерк, а на деле отец моего сына — Паша». Упоминание глиста вывело меня из себя. «Мне не составит труда доказать и заявить свои права. Я могу сделать тест ДНК». «И что?» — зло глазами кошка. «Чего ты вообще хочешь?» «Я уже говорил». Хочу жениться на матери своего ребёнка. Хочу, чтобы мы стали настоящей семьёй. Я замужем. Мы это исправим. Дурак ты, Матвей. Ох, какой же ты дурак. Может, ты научишь меня уму-разуму? Я готов. Тебе же не пришло в голову спросить, что я обо всём этом думаю? Хочу ли я выходить за тебя замуж? Я знаю, что не хочешь, но это только пока. Ты просто самоуверенный болван, и разговаривать нам с тобой не о чем. После этих её слов я ушёл, но не на совсем. Сходил в машину, вернулся с пакетами игрушек. «Это ещё что?» – агрессивно спросила Настя. «Мне просто хочется чем-нибудь порадовать Ваню. Передашь ему?» «Ладно», – нехотя согласилась она. Кажется, она почувствовала облегчение от того, что я просто попросил передать подарки, вместо того, чтобы требовать встречи с сыном прямо сегодня. «Я не буду торопиться. Я и так навёл шороху вчера». Наберусь терпения и немного выжду. Мне нужно притормозить, я это знаю. Нужно начать исправлять свои косяки, давние и свежие. «Можно один вопрос?» — спросил я на прощание. «Только один?» «Как долго Тимур будет тебя заменять?» «Только сегодня», — ответила кошка. «Значит, завтра мы увидимся?» Она неопределённо пожала плечами. «Ну, тогда до завтра. Пока, Матвей».